Гарри покосился на Рона, который не двигался с места и все еще держал в поднятой руке волшебную палочку. «Вам просто повезло, что вы остались в живых. Почему вы не в спальне?» Снейп скользнул по лицу Гарри острым, как нож, взглядом. Гарри уставился в пол. Ему почему-то очень хотелось, чтобы Рон наконец опустил свою палочку». И вдруг из стены донёсся слабый голос. «Профессор МакГонагал. Они оказались здесь, потому что искали меня». «Мисс Грейнзер?» Гермионе каким-то чудом удалось встать на ноги. «Я пошла искать тролля, потому что... Потому что я подумала, что сама смогу с ним справиться. Потому что я прочитала о троллях всё, что есть в библиотеке, и все о них знаю». Рон от неожиданности уронил палочку. Гарри его понимал. Кто бы мог поверить, что Гермиона Грейнджер? Подумать только, Гермиона Грейнджер врет в лицо преподавателю. Даже не зная Гарри, кто такая Гермиона, ему бы все равно не пришло в голову, что она может врать. Настолько естественно звучал ее голос». Если бы они меня не нашли, я была бы уже мертва, — продолжила Гермиона. Гарри прыгнул ему на шею и засунул в ноздрю палочку, а Рон заколдовал его дубину и отправил его в нокаут. У них просто не было времени, чтобы позвать кого-нибудь из профессоров. Когда они появились, тролль собирался меня прикончить. Гарри и Рон пытались придать своим лицам такое выражение, словно эта история их совсем не удивила, словно все произошло именно так, как описывала Гермиона. — Ну что ж, в таком случае, — задумчиво произнесла профессор МакГонагал, оглядев всех троих, — мисс Грэнджер, глупая вы девочка. Как вам могло прийти в голову, что вы сами сможете усмирить горного тролля? Гермиона опустила голову, а Гарри был настолько поражен, что, кажется, снова утратил дар речи. Уж кто-кто! А Гермиона никогда бы не нарушила школьные правила, но сейчас она представила все так, словно сознательно пошла на серьезные нарушения, и все для того, чтобы вытащить их с Роном из беды. Это было так же неожиданно, как если бы Снейп начал раздавать школьникам сладости. «Мисс Грейнджер, по вашей вине...» — Насчет «Гриффиндор» записываются пять штрафных очков, — сухо произнесла профессор МакГонагал. — Я была о вас очень высокого мнения и весьма разочарована вашим поступком. — Если с вами все в порядке, вам лучше вернуться в башню «Гриффиндор». Все классы заканчивают прерванный банкет в своих комнатах отдыха. Гермиона вышла из комнаты, профессор МакГонагал повернулась к Гарри и Рону. Что ж, даже выслушав историю, рассказанную мисс Грэнджер, я все еще утверждаю, что вам просто повезло. Но тем не менее, далеко не каждый первокурсник способен справиться со взрослым горным троллем. Каждый из вас получает по пять призовых очков. Я проинформирую профессора Дамблдора, — О случившемся. Вы можете идти. Они поспешно вышли из туалета и не произнесли ни слова до тех пор, пока не поднялись на два этажа и, наконец, вздохнули с облегчением. Было очень приятно оказаться вдали от тролля, его запаха, да и всего прочего, связанного с этой историей. — Могла бы дать нам больше, чем десять очков, — проворчал Рон. — Ты хотел сказать пять, — поправил его Гарри. Не забывай, что она на пять очков наказала Гермиону. — она молодец, что вытащил нас из беды, — признал Рон. — Хотя мы ведь на самом деле ее спасли. — Возможно, нам не пришлось бы ее спасать, если бы мы не заперли тролля в туалете, — напомнил Гарри. Они подошли к портрету толстой леди. — Свиной пятачок! — в один голос произнесли они. И влезли внутрь. Внутри было людно и шумно. Все дружно компенсировали упущенное на банкете, поглощая принесенную наверх еду. Все, кроме Гермионы, стоявшей в стороне и поджидавшей их. Гарри и Рон подошли к ней, замерли, не зная, что сказать. А затем вдруг каждый из них произнес ⁇ Спасибо ⁇ И они поспешили к столу. С этого момента Гермиона Грейнджер стала их другом. Есть некоторые вещи, пережив которые, нельзя не проникнуться друг к другу симпатией. И победа над четырехметровым горным троллем, несомненно, относится к таким вещам.